Джек Кетчам. Коробка «А что в коробке?» — спросил мой сын. «Дэнни», — сказал я, — «не приставай к человеку». Воскресенье до Рождества оставалось две недели. Стэнфордский поезд был заполнен выстроившимися в ряд покупателями с пакетами, но нам повезло найти места. Мужчина с коробкой сидел лицом ко мне и моим дочерям, к Ларисе и Дженне. Мы втроём прижимались друг к другу на сиденье напротив, а Дэнни устроился рядом с ним. Я мог понять любопытство Дэнни. Мужчина держал красную квадратную коробку для подарков на коленях, сжимая так, словно боялся, что её сейчас отнимут. Не отпускал уже три остановки, с того момента, как сел. Он был высоким, шесть футов, а может и больше». фунтов 20 лишнего веса, из-за которых сильно вспотел, несмотря на холодный сухой ветер, врывавшийся каждый раз, когда двустворчатые двери вагона открывали за нашими спинами. У него были моржовые усы и жиденькие волосы, одет в бежевый плащ Барбари, уже много лет как не новый, поверх мятого делового костюма. По моей оценке, штанины брюк были на дюйм короче, чем следовало. Серые нейлоновые носки были гораздо светлей костюма. На одном из них лопнула резинка, и он сморщился, как кожа модных сейчас курносых собак. Мужчина улыбнулся Дени и посмотрел на коробку, картонную, площадью около 2 футов, обёрнутую блестящей красной бумагой. "Подарок", сказал он, смотря ни на Дени, а на меня, голосом заядлого курильщика, сухим и хриплым. Хотя, может, он простудился. Можно посмотреть. Я прекрасно знал, в чём дело. Не так уж и просто провести целый день в Нью-Йорке с двумя девятилетними девочками и семилетним сыном, когда они знают, что неподалёку находится такая штука, как магазин игрушек FAO Schwarz. Даже если ты уже сводил их на представление в Radio City и покататься на коньках в Rockefeller Center, Даже если их подарки уже давно куплены и спрятаны под кроватью, дожидаться своего часа. Там в Шварце всегда находилось что-нибудь, чего они раньше и представить не могли. Мне пришлось воевать с ними, особенно с Дени, чтобы сесть на поезд в 3:55 и успеть в райкужину. Но на уме у него по-прежнему были одни подарки. «Дэнни "Да и ладно", сказал мужчина. "Всё в порядке". Он посмотрел в окно. Мы уже подъезжали к станции Харрисон. Мужчина приоткрыл коробку со стороны Дени Дюмонатри, чтобы больше никто не увидел. Лицо Дени засияло. Он лукаво улыбнулся и посмотрел на колорицу Дженни, а потом заглянул в коробку. Улыбка медленно погасла и сменилась какой-то озадаченностью. Я подумал, что там было что-то, о чём он никогда не слышал. Он посмотрел ей ещё немного, Но недоумение всё не сходило с его лица. Мужчина закрыл коробку. "Мне пора", сказал он. "Моя остановка". Он ушёл, и его место сразу же заняла женщина средних лет с двумя тяжёлыми пакетами, которые она устроила на полу между ногами. Я почувствовал спиной холодный декабрьский ветер, когда поезд выпустил пассажиров. Мужчина скорее всего вышел. Денни посмотрел на сумки женщины и смущаясь спросил: "Подарки?" Она кивнула, улыбаясь. Денни предпочёл больше ничего не спрашивать. Поезд тронулся. Следующая остановка наша. Мы вышли на ветреную платформу Раи и спустились по лязгающей металлической лестнице. "Что у него там было?" спросила Кларисса. "У кого?" "У дяди Дурак", сказала Дженни. У дяди с коробкой. Что было в коробке? А, ничего. Ничего? Как? Она пустая? И они побежали к нашей машине, стоявшей во втором ряду стоянки слева. Ответа я не услышал, если он вообще ответил. К тому времени, как я открыл машину, парень с коробкой совсем вылетел у меня из головы. Этим вечером Деня отказался есть. Такое иногда случалось. Такое со всеми детьми случается. Не хотят от чего-то отвлекаться или слишком много перекусывали днём. И я, и моя жена Сьюзен выросли в семьях, в которых господствовал менталитет переживших великую депрессию. Если ты не хочешь доедать, это очень плохо. Ты должен сидеть за столом. Еда оставает всё больше и больше, и никуда не встанешь, пока не опустошишь тарелку полностью. Мы не собирались поступать так же с нашими детьми. И большинство специалистов соглашаются, что в этом нет ничего плохого. И уж тем более не стоит из-за этого ругаться. Поэтому мы разрешили ему не садиться за стол. Следующим вечером, в понедельник, то же самое. "Что такое?" спросила Сюзен. "Ты съел 6 десертов на ланч?" Она, похоже, говорила почти серьёзно. Десерты и пицца вот чем обычно давятся наши дети в школьных столовых. Нет, просто не хочу кушать и всё». Мы не стали заострять на этом внимание. Но я не сводил с него глаз весь вечер, ждал, что во время рекламной паузы, прерывающей какой-нибудь ситком из тех, что мы смотрим по понедельникам, он пойдёт на кухню за пачкой прецелей или банкой жареного арахиса с мёдом. Но так и не дождался. Он пошёл спать и даже стакана воды не выпил. Нельзя сказать, что ему не здоровилось». Цвет лица оставался таким же, как всегда, и он смеялся над шутками со всеми. Я предположил, что он чем-то заболевал. Сьюзен со мной согласилась. Конечно же, и заболевал. Обычно наш сын по аппетиту мог потягиваться с борцом сумо. Я не сомневался, что на следующее утро он будет умолять не идти в школу, ссылаясь на головную боль или расстройство желудка. Но он не стал. Также он не стал завтракать. Вечером то же самое. Это было особенно удивительным, потому что Сьюзен приготовила спагетти с мясной подливкой. Вряд ли в её репертуаре нашлось бы что-нибудь, что дети любили больше, несмотря на то, что или потому что это было одно из её простейших блюд. Но Дэнни просто сел и сказал, что не голоден, довольствуясь тем, что смотрел, как другие накладывают еду себе на тарелки. Я пришёл домой поздно после крайне тяжёлого дня. Я работаю в брокерской фирме в Сити и очень изголодался и устал от повторяющихся отказов есть. "Слушай", сказал я. "Ты должен поесть хоть чуть-чуть. Ты же 3 дня уже ничего не ел". "Ты ел что-нибудь на ланч?" спросила Сьюзен. "Дэни никогда не врёт". "Я не хотел", сказал он. Даже Калориса и Дженни смотрели на него так, словно у него было две головы. "Но ты же любишь спагетти", сказала Сьюзен. "Попробуй хлеба с чесноком", сказала Дженни. "Нет, спасибо". "Эй, парень, ты точно хорошо себя чувствуешь?" спросил я. "Всё хорошо. Просто я не голодный". Так что он просто сидел. Вечером в среду Сьюзен вылезла из кожи вон, но приготовила его любимое блюдо: жареную ногу ягнёнка, приправленную лимоном, под мятным соусом, с печёной картошкой и подливкой из красного вина, выложенную стручками зелёного горошка по краям. Он сидел и смотрел. Хотя, похоже, ему нравилось наблюдать, как мы едим. В четверг вечером мы заказали китайской еды из нашего любимого ресторана «Сичуань» — тушёная говядина с имбирём, жареный рис с креветками, жареные вантоны и кисло-сладкая свинина. Он сказал, что пахнет вкусно. И просто сидел и смотрел. К вечеру пятницы останки депрессионного менталитета в моей душе дали о себе знать, и я поймал себя на том, что кричу на сына. Говорю, что он не встанет с этого стула, молодой человек, пока не съест хотя бы кусочек своих любимых пепперони, фриканелек и пиццы с сосисками из своего любимого итальянского ресторана. Дело в том, что я беспокоился. Я бы с радостью дал ему двадцатку, только за то, чтобы увидеть, как он подносит немного этой волокнистой моцареллы ко рту. Но я не сказал ему этого. Вместо этого я стоял, тычав в него пальцем и кричал «Связь». пока он не расплакался, а потом я, ребёнок депрессии во втором поколении, отправил его в кровать. Сделал в точности то же самое, что сделали бы мои родители. Яблоко от яблони недалеко падает. Но к воскресенью его рёбра можно было увидеть даже под футболкой. Мы не стали отправлять его в школу в понедельник, а я не пошёл на работу, чтобы пойти с ним на приём к доктору Уэллу. Уэллер был из тех старомодных врачей общей практики, которых скоро больше никогда не увидишь. Несмотря на солидный возраст, за 70 лет, он всегда приходил к пациентам домой даже во внеурочное время, если возникала такая необходимость. Врае это было столь же неслыханным, как честный механик. Уэллер верил в домашнее лечение, не больничное. Однажды, когда Женя заболела бронхитом, он пришёл осмотреть её ночью. и заснул у меня на диване, прямо перед нетронутой чашкой кофе. А мы два часа ходили на цыпочках и слушали его храп. Утром в понедельник мы сидели в его приёмной и отвечали на вопросы, пока он осматривал глаза, уши, нос и горло Дэнни, его спину и грудь, слушал дыхание, взял крови в пробирку и отправил в уборную, взять анализ мочи. «Он прекрасно выглядит!» Он потерял... Пять фунтов с последнего посещения. Но кроме этого с ним всё в порядке. Конечно, нам надо дождаться анализа в крови. Говорите, он вообще ничего не ел?» «Совсем ничего», — сказала Сьюзан. Он вздохнул. «Подождите за дверью. Я с ним поговорю». В комнате ожидания Сьюзан взяла журнал, посмотрела на обложку и положила его назад в кучу. «Почему?» Прошептала она. Старик с палочкой бросил на нас взгляд и отвернулся. Напротив нас сидела мамочка и смотрела, как её дочь расрисовывает Гарфилда в раскраске. "Я не знаю", сказал я. "Хотел бы я знать". Я чувствовал какое-то странное отчуждение, словно это происходило с кем-то другим, с кем угодно, но не со мной, не с нами. Я всегда ощущал внутри тяжёлую глыбу отчуждения. Возможно, потому что был единственным ребёнком. Возможно, дело в суровой немецкой крови моего деда. Я был одинок с женой, одинок с детьми, неприкасаемый, недостижимый, и подозреваю, что они этого не знали. Это одиночество глубоко во мне, и я копил его годами. Оно отражается на всех моих отношениях и всех ожиданиях. Оно делает меня почти невосприимчивым к жестоким поворотам судьбы. Всё это я теперь осознаю очень хорошо. Доктор Уэллер, улыбаясь, вывел Дэнни из приёмной и попросил посидеть, а нас поманил рукой к себе. Но улыбка предназначалась для Дэнни. Она ничего не значила. Мы сели. — Очень странно. Доктор покачал головой. Я сказал ему, что он должен есть. Он спросил, почему. Я сказал, «Дэнни, люди каждый день умирают от голода по всему миру. Если ты не будешь есть, ты умрёшь. Просто-напросто умрёшь». Ваш сын посмотрел на меня и сказал, «И что?» «Господи», — сказала Сьюзан. «Он не дерзил, поверьте. Он серьёзно задал мне вопрос. Я сказал, что... Ты же хочешь жить, да? Он спросил. А должен? Поверьте мне, можете сбить меня с этого стула. А должен? Я сказал: "Конечно, должен, все хотят жить". "Почему?" спросил он. "Боже". Я сказал ему, что жизнь прекрасна, жизнь священна, что жить это весело. Сейчас Рождество на носу, а как же выходные, дни рождения? И летние каникулы. Я сказал, что нужно жить на полную, делать всё, чтобы быть сильным, здоровым и счастливым. Я знаю, что он слушал и понимал меня, но он ни чуточки не беспокоился и не расстроился. Когда я закончил всё, что он сказал: "Да, да, но я не голодный". Доктор был поражён и сбит с толку. Я даже не знаю, что тут сказать. Он взял блокнот. Я напишу вам имя и номер психотерапевта, не психиатра. Он не будет пихать Дэни никаких таблеток, терапевта. Пока нет анализов, хотя вряд ли это что-то изменит, скажу. У Дэни серьёзное эмоциональное расстройство, которое требует исследования, причём незамедлительно. Этот врач, Филд, лучший, кого я знаю. и хорошо работает с детьми. Скажите, что я попросил принять вас как можно раньше, если можно сегодня. Мы с ним знакомы очень давно, и он не откажет. И думаю, он может помочь Дени. Чем поможет? спросила Сьюзен. Я почувствовал, что она теряет самообладание. Чем поможет? Поможет найти причину жить. Её голос сорвался на последнем слове, и она заредала, прикрывшись руками. А я подошёл к ней и попытался связаться с той частью себя, которая могла бы связаться с ней, и почувствовал, что она ещё не совсем замолкла, и обнял жену. Ночью я услышал, как они разговаривают, Денни и девочки. Было уже поздно, мы ложились спать. Сьюзен была в ванной, чистила зубы. Я собирался выкурить мою последнюю сигарету на кухне, вышел в холл и услышал их шёпот. У близнещах была своя комната, у Дени своя. Что-то доносилось из комнаты девочек. Это было против заведённого у нас порядка, но этот заведённый порядок и так стремительно нёсся ко всем чертям. На работу по дому всем было наплевать. На завтрак был кофе и пончики из магазина. Ну, Дени, естественно, даже этого не ел. Спать мы ложились, когда уже совсем выбивались из сил. Доктор Филд сказал, что пока всё в порядке, что нам следует избегать любого напряжения или противоречий в семье хотя бы неделю другую. Мне нельзя было кричать на Дени за то, что он не ест. Сначала Филд поговорил полчаса у себя в приёмной с Дени, потом минут 20 со мной и с Юзен. Я шёл его представительным, а его голос приятным, пока у него не было ни единого предположения насчёт происходящего с Дени. Всё, что он мог сказать, он должен видеть Дэни каждый день, пока мальчик не начнёт есть снова, и, наверное, один или два раза в неделю после, если он начнёт есть. Я решил не обращать внимания на то, что они шепчутся. Я подумал, что если бы нашёл в себе силы бросить курить, я бы вообще их не услышал. Но то, что сказала Дженни, донеслось до меня через приоткрытую дверь чётко и ясно. Не понимаю, сказала она. А что с коробкой? Ответа я не уловил. Я подошёл к двери, пол заскрипел, шёпот прекратился. Я открыл дверь. Они собрались на кровати. Что, с какой коробкой? спросил я. Они посмотрели на меня. Мои дети, подумал я, выросли вообще без всякой совести. Или по правилам, или никаких правил. Эти мане отличались от меня. Бывало, что я сомневался: мои или это дети? "Ничего", сказал Дени. "Ничего", сказали Калариса и Дженни. "Ну", сказал я, "скажите, что вы тут обсуждаете?" "Просто разговариваем", сказал Дени. "Секрет нечите", сказал я шутливо, как будто меня их разговор не волновал. Он пожал плечами. "Просто, ну, разговариваем". О том, почему ты не ешь, об этом вы разговариваете. Пап, я знал своего сына. Он был таким же упрямцем, как и я. Не надо быть гением, чтобы понять, что больше из него ничего не вытянешь. Хорошо, сказал я. Иди спать. Он пошёл за мной. Я оглянулся и увидел, что девочки сидят неподвижно, уставившись на меня. Что, сказал я. Ничего, сказала Кларисса. «Спокойной ночи, папа», — сказала Дженни. «Я пожелал им спокойной ночи и пошёл вниз за сигаретами. Выкурил три. Всё думал о коробке. На следующее утро девочки ничего не ели. Дальше всё произошло очень быстро. К вечеру было выяснилось, что они пошли той же дорогой, что и Дэнни. Они веселились, были всем довольны и непоколебимы. Три слова «не хочу есть» Внезапно стали для меня самыми страшными во всём мире. Их вариация оказалась не менее страшной. Два дня спустя, сидя перед дымящейся лазаньей, которую она готовила целый день, Сьюзен спросила меня: "Как она может есть, когда её дети голодают?" И больше ничего не ела. Я стал заказывать еду на вынос для себя одного. Макдоналдс, пицца, крылышки буффало. На Рождество Дэнни уже не мог подняться с постели самостоятельно. Близняшки отощали, как и с Юзан. Рождественского ужина у нас не было. Я поел холодного жареного риса и бросил пару крылышек в микроволновку. И всё. Тем временем Филд совсем зашёл в тупик из-за всего этого. И хотел написать доклад о нашем случае, если я не против. Я не возражал. Мне было абсолютно без разницы. Доктор Вейлер, который прибегал к госпитализации только в крайнем случае, решил отправить Здени на капельницу как можно скорее. Мы спросили, можно ли после Рождества. Он разрешил, но сказал, что ни секунды позже. Мы согласились. Несмотря на холодные жарины, рис и сумасшедшие обстоятельства, Рождество во многом было бесспорно нашим лучшим днём за долгое время. Мы сидели вместе у огня, открывали подарки под ёлкой. Это навевало воспоминания о уютном тепле прошлого. Этот день был почти, хотя и не совсем, но нормальным. В тот день я почти начал забывать о своём беспокойстве, забывать о том, что Дени на следующий день ложится в больницу, а за ним, без сомнения, скоро пойдут и девочки. Сьюзен со своей стороны тоже с виду не выдавала своей тревоги. Словно присоединившись к их посту, она еще и переняла от них частицу безразличия к этому. Словно сам пост был для них поднимающим настроение наркотикам. Я помню, как мы смеялись. Много смеялись. Размеры одежды никому не подходили, кроме меня. Но мы все равно ее примеряли и шутили об удивительной колоссальной женщине и невероятно уменьшающемся человеке. Зато игрушки были в самый раз, как и резной ангел в стиле американского примитивизма, купленный мной, чтобы повесить на ёлку. Верите или нет, но мы были счастливы. Но ночью я лежал в кровати и думал о том, что Дэнни ложится в больницу следующим утром, потом почему-то о подслушанном разговоре, который казался уже таким далёким, и о мужчине с коробкой, и дне, когда это всё началось». Я почувствовал, что ничего не соображаю, как человек, которого только что разбудили. Внезапно мне стало необходимо узнать то, что знал Дэнни. Я пошёл в его комнату и осторожно растормошил его. Я спросил, помнит ли он тот день и мужчину с коробкой, и то, что он заглянул в эту коробку. Он ответил утвердительно, и я спросил, что было в коробке. «Ничего». сказал он: "Совсем ничего". То есть она и правда была пустая. Он кивнул. "Но он же я помню, что он говорил, что там подарок". Он снова кивнул. "Я всё никак не мог понять, в чём дело, не мог уловить смысла. Хочешь сказать, это было что-то вроде шутки? Он хотел над кем-то подшутить?" "Я не знаю, просто Просто в коробке ничего не было. Он посмотрел на меня так, словно не мог понять, почему я не понимаю. Пустая и всё. Что тут непонятного? Я дал ему поспать последнюю ночь в своей комнате. Я говорил, что после всё произошло очень быстро, хотя тогда всё это едва ли казалось быстрым. Через 3 недели мой сын мило мне улыбнулся и впал в кому. а потом умер за каких-то тридцать два часа. Потом и девочек вывезли в коридор. Клариса ушла третьего февраля, а Дженни — пятого. Сьюзан, моя жена, продержалась до двадцать седьмого. И всё это время, все эти недели, каждый день мотаюсь в больницу, работая, когда мог и когда могу сейчас, и когда меня, сочувствую, отпускают с работы, если не могу — И когда еду в поезде из рая до сити и сити до рая, я ищу его. Я заглядываю в каждую машину. Я хожу туда-сюда, ведь он может слезть на одну остановку раньше или позже. Я не хочу его упустить. Я теряю вес. О, я ем. Не так хорошо, как обычно, но ем. Но я должен найти его, чтобы узнать то, что узнал мой сын, что он передал другим». Я знаю, что и девочки знали, что он передал им это той ночью в их комнате, какое-то ужасное знание, что-то страшное. И почему-то я думаю, наверное, потому что с Юзен всегда была детем ближе, чем я когда-либо мог стать, что она тоже это знала. Я уверен. Я уверен, что меня спасло моё внутреннее одиночество. И теперь это преследует меня, заставляет блуждать по коридорам вагонов пригородных поездов в надежде найти его, его и его проклятый подарок, его коробку. Я хочу знать, только так я могу стать им ближе. Я хочу видеть, я должен видеть. Я голоден. Джек Кетчем. Коробка. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Ольга Усова.